Глава восемнадцатая. Голдманы против саксов. Англо-саксов. Эта глава – большей частью вольно изложение нашумевшей статьи «Великая американская машина по надуванию пузырей» прославленного журналиста Мэтта Тайби из журнала Rolling Stone. Тайби еще знаменит своей книгой «Безумный клоун-президент». Угадайте, про кого? Я привожу текст в сильно сокращенном виде. Изначально статья просто огромная. И не дословно, скорее наоборот. Но, надеюсь, вы поймете зачем. Чтобы вам стало видно страшный зеленый оскал. Что же такое Goldman Sachs? Далекие от темы люди, скорее всего, скажут, какой-то американский банк, замешанный в кризисе 2008 года. Люди в теме скажут, самый влиятельный в мире инвестбанк. И лишь немногие рептилоиды ответят, да фиг, что они вам ответят. А в воображении сразу же всплывет сцена из эпопеи Сестробратьев братьев Очовске, где миллионы людей лежат в камерах, а из разных отверстий у них торчат шланги, высасывающие последние соки. И нет, это был не плод больной фантазии. И даже не слова Соловьева. Все тот же мэт Тайби пишет, что это огромный кальмар-вампир, почти что цыган-банкир, на лице человечества, постоянно ищущий, куда присосаться в поисках денег. И вправду, название этого банка встречается в истории кризиса 2008 года не реже, чем запятые и артикли. Сейчас все действующие лица хорошо известны. Последний бушевский министр финансов Генри Полсон, бывший директор Goldman Sachs. Он же архитектор главных спасительных выкупов падающего бизнеса своих старых друзей на Уолл-стрит. Роберт Рубин, министр финансов в кабинете Билла Клинтона, проработал в Голдмане 26 лет, прежде чем стать председателем сити group которому Полсон тоже выдал 300 миллиардов государственных денег на санацию. Был еще Джон Тейн из Мэрил Линч, который заказал себе в кабинет ковер за 87 тысяч долларов, когда его компания была на грани разорения. Его Полсон спас через кредит Bank of America, который выкупил активы Мэрилов. И Роберт Стилл, бывший сотрудник Голдман, глава банка Вачовья, некогда пятый по размеру американский банк, который успел выбить 225 миллионов долларов в качестве золотых парашютов себе и своим коллегам во время, угадайте, банкротства. И Джошуа Болтон, глава администрации Буша во время выкупов. И Марк Паттерсон, директор Минфина по персоналу. И Эд Лидди, которого Полсон поставил во главе плана по спасению AIG, тут же выдавший 13 миллиардов голдманом Все они бывшие сотрудники. Видимо, бывших сотрудников. не бывает не только в госбезопасности. Главы канадского и итальянского госбанков, выпускники Голдманов. Глава Всемирного банка, который возник в момент подписания Бреттенвуллских соглашений, тоже. И директор Нью-Йоркской фондовой биржи. И два последних главы Нью-Йоркского отделения ФРС. В общем, вот вам домашнее задание. Возьмите телефонные справочники государственных и окологосударственных финансовых структур США И такой же справочник топ-менеджмента Goldman Sachs. А затем попробуйте найти отличие Задание, как водится, со звездочкой. Смотрите, чтобы вас не покусал ваш домашний крокодильчик. Формула успеха такова. Голдман устраивается в центре спекулятивного пузыря, продавая его инвесторам, при этом прекрасно это осознавая. После этого они пылесосят огромные суммы у среднего и низшего класса с помощью слабого и коррумпированного государства, которое вдруг разрешает им переписать правила игры. За патронаж банк платит политикам сущие гроши. Когда все лопается, миллионы простых граждан оказываются на грани нищеты, весь процесс запускается снова. Деньги налогоплательщиков выдаются им же в кредит, а банкиры просто смазывают шестеренки всего механизма. Один и тот же фокус повторяется снова и снова с 1920-х годов. Чтобы увидеть истоки кризиса 2008 -го года, надо посмотреть, что происходило за сто лет до этого, и что им сошло с рук. Пузырей было не меньше пяти, и проигравших было очень много. Только вот Голдманов среди них не было. Окунемся же в водоворот славной американской истории и попытаемся разобраться, как один из американских банков вырос в хозяина матрицы. Голдман Сакс не всегда был настолько большим, чтобы нельзя было дать ему рухнуть. Но почти всегда. Банк был основан в 1869 году немецким иммигрантом Маркусом Голдманом, который объединился со своим зятем, Сэмюэлем Саксом. Маркус и Сэмюэль были господами не только уважаемыми, но и изобретательными. Они первыми придумали обращение векселей в центре Манхэттена. Тогда основным способом привлечения инвесторов были так называемые инвестиционные трасты. Трасты похожи на современные паевые фонды. Они собирали деньги с инвесторов разного пошиба и вкладывали в ценные бумаги. При этом зачастую сами вложения никем особенно не проверялись, и было непонятно, сколько и куда у траста вложено. Идея была в том, что простой американский парень вкладывал 10 долларов или 100 долларов в этот траст и думал, что он теперь биржевой воротила Точно как в конце 90-х, когда появилась электронная торговля и куча вшивых хомяков набежала на финансовые рынки, представляя себя волками с Уолл-стрит. но о волках чуть попозже. Дела пошли в гору, но за аппетитами будущих рептилоидов не поспевали. Выстраивая схему, которая будет повторяться снова и снова, Голдманы поздновато вошли в игру с этими трастами. Зато не вошли, а сразу впрыгнули обеими ногами. Тогда, в 1928 году, банк провернул схему, которая позже станет классикой нечистых на руку инвестбанкиров. «Следите за руками». Банк создает закрытый траст Goldman Sachs Trading Corporation и выпускает миллион акций по 100 долларов за штуку. Тут же скупает выпущенные акции за свои собственные деньги, показывая уверенный рост этого траста. Продает голодной публике по 104 доллара. После падения снова скупает. Уже в следующем году банк сливает все бумаги и радостно пересчитывает хрустящий кэш. Когда рынок разобрался, что престижный траст на самом деле пустышка, Стоимость акций обвалилась, но обивать пороги Голдманов было поздно. Голдман не стал бы спрутом, если бы только выводил дрянь на IPO и надувал цены на мусорные акции. Они остались бы большой бойлерной. Если вы не смотрели одноименный фильм, советую. Там виндизель Дизель еще молодой, но уже лысый. Поэтому господам из Совета правления пришлось быть изобретательными. После Goldman Sachs Trading Corporation Они сделали новый траст под названием Shenandoah Corporation, выпустили миллионы акций, а тот учредил еще один траст – Blue Ridge Corporation. Каждый траст был фасадом многоуровневой схемы, почти что MLM. Голдман прятался за Голдманом, который прятался за Голдманом. Из 7 250 000 акций Blue Ridge 6 250 000 принадлежали Shenandoah. которая большей частью принадлежала Goldman Trading. В конечном счете получается адская цепочка заемных денег, которая очень чувствительна к небольшому падению дохода в любом месте. Основная идея очень проста. Вы вкладываете доллар и занимаете под его залог 9 долларов. Потом вы показываете свой 10-долларовый фонд и занимаете под его залог 90 долларов. Пока вам дают кредиты, вы под 100 долларов занимаете еще 900 долларов. Если последний фонд растет, у вас тысячекратное плечо за чужой счет. Если он теряет деньги, вам нечем платить инвесторам, и все оказываются в заднице. На этом моменте кто-то может вспомнить про финансовые пирамиды. Конечно, схема не буквально такая же, но очень и очень схожа. Пожалуй, автор самой известной на просторах бывшего СССР пирамиды Сергей Мавроди. Вчера ты скромный математик в советском НИИ, а через пару лет миллиардер, и депутат Государственной Думы. Удивителен мир дикого капитализма. Закончилась, точнее временно встала на паузу, история Сергея Пантелеевича, так же, как и история Джордана Белфорта, серыми пейзажами улицы Матросская тишина и не самым романтичным запахом от яузы по другую сторону тюремного двора. Да, Белфорта вы вряд ли помните по имени, зато точно знаете в лицо, потому что это лицо Леонардо Ди Каприо, Другого великого комбинатора такая участь не постигла. Речь, конечно же, о пирамиде ГКО. Денег в Российской Федерации особо не было, Госдума с Ельциным не очень дружила и проводить реформы в угоду МВФ не рвалась. В 1993 году свет увидел первый выпуск российских торжерей. Выплаты по нему покрыли продажи второго, по нему третьего и все заверте... Любитель водки и танцев с оркестром получил фонд с эпическим кредитным плечом. Фонд этот под названием «Государственный бюджет Российской Федерации» рухнул через пять лет. Эпически твердо и четко. Потому что не смог заплатить проценты по кредитам. Надо ли говорить, что автор этой гениальной идеи нюхал не ароматы весенней яузы, а колокольчики в поселке со скромным названием Барвиха? Вывод такой. Силовой ресурс всегда подчиняется господам в высоких кабинетах. А значит, к власти рвется не братва, а выпускники престижных вузов, обитающие по адресу 200 West Street, Нью-Йорк. Перенесемся еще немного вперед. Голдманы ведь не только пережили Великую депрессию, которая вынесла многих кинутых ими инвесторов, но спустя 65 лет оказались еще и первопроходцами первичных размещений технологических компаний, главного и самого прибыльного способа привлечения денег. К тому же в 1970-е и 1980-е Goldman Sachs стал топовым работодателем, который нанимал лучшие кадры на Уолл-Стрит. Банк превратился в короля IPO эпохи интернета и стал главным андеррайдером для самых богатых и мощных корпораций страны. Из 24 компаний, которым наши рептилоиды помогли выйти на биржу в 1997 году, одна треть были убыточными. В 1999 году они подписали 47 компаний, включая мертворожденных Webvan и E-Toyz, во многом современные эквиваленты Blue Ridge и Shenandoah. На следующий год они выпустили на рынок еще 18 компаний, 14 из которых теряли деньги в момент выхода на биржу. Причем средняя корпорация, которую выводил Goldman, росла на 281%, в отличие от 181% для всего Уолл-стрита. мы видели похожую схему в Волке с Уолл-Стрит. Там Белфорд, он же Лео, в перерывах между упарыванием веществами и киданием купюр в агентов ФБР, брал откровенно дерьмовые компании и раздувал их цену, снимая в итоге все сливки. Вы же не думали, что именно Белфорд придумал эту схему? Или думали, что это Декабрио? Кстати, была там и классическая история с IPO, когда брокер через подставных лиц покупает откровенно дерьмовую компанию и подписывает ее как нового лидера отрасли. Компания после IPO валится как говно, оставляя наивных хомячков без штанов. Признаю, у Белфорта это получалось отлично. Но куда ему было до элегантности и жадности Goldman Sachs? Вот чего не понимал средний инвестор. Банки уже поменяли правила игры, представляя сделки куда более интересными, чем они были на самом деле. Уже тогда действовала двухуровневая система. Одни условия для своих, они знали реальные цифры, и другие для среднего лоха, которому предлагалось погоняться за бешеным ростом акций после IPO. Как у них получилось добиться столь чудесных результатов? Вот один из ответов. Леддеринг или построение лестницы из цен. Это просто красивое слово для манипуляции ценой новых размещений. Вот как оно работает. Допустим, вы голдманы, а к вам приходит компания чепуха.ком и просит разместить ее акции на бирже. Обычные условия таковы. Вы устанавливаете цену, определяете, сколько акций пойдет на биржу и возите директора чепухи.ком по крутым тусовкам для одурачивания инвесторов в обмен на неплохой процент. Обычно от 6 до 7% от объема выпуска. Вашим лучшим клиентам вы предлагаете купить большой объем этого IPO по низкой цене. Допустим, стартовая цена у чепухи.ком – 15 долларов. В обмен на обещание того, что потом вы купите еще, но уже на открытом рынке. Эта простая манипуляция дает вам инсайд о поведении будущей цены. Но вот у широкой публики такой информации нет. У нее есть только проспект эмиссии. Но вы-то знаете, что некоторые ваши клиенты, которые купили X акции по 15 долларов, собираются купить Y акций по 20 или 25 долларов, загоняя цену выше. Таким образом, Голдманы могли искусственно завышать цену акций новой компании, что, конечно, шло им на пользу. Посчитайте 6% от 500 миллионов. Помимо комиссий, андеррайтер может получить выгоду еще как минимум в двух аспектах. Первый — снижение собственных рисков, потому что андеррайтер знает, что цены точно пойдут вверх, и доверенные инвесторы, чаще всего институционалы, будут потом приобретать акции еще и по завышенной цене. Договор есть договор. Второй аспект — выигрыш в репутации. Такому андеррайтеру приписывается слава трамплина, способного подбросить цены на твои акции в разы. А значит, вслед за чепухой.ком к тебе придут и лапочка.ком и даже мамкин инвестор.ком, чтобы ты устроил с их акциями на IPO такую же феерию. Подобные фокусы опровергают так называемую гипотезу эффективного рынка, которая гласит, что идеальный рынок настолько эффективен, что мгновенно учитывает всю-всю информацию в цене акций, Следовательно, никакой инвестор не может в долгосроке обыгрывать рынок и систематически получать на нем прибыль. И пусть в разных формах этой гипотезы говорится, что можно учитывать только прошлое колебание цен, так называемая слабая форма эффективности, открытую не инсайдерскую информацию, умеренная форма эффективности, и всю-всю информацию, включая инсайдерскую, сильная форма эффективности. Мы-то видим, что крупные ребята типа тех же Голдманов изобретают механизмы заработка для себя и своих партнеров. Какая уж тут эффективность, когда путем манипуляций можно продавать одним инвесторам по цене X, а всему рынку затем в разы дороже? Все равны, но некоторые равнее остальных. Алексей, кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Подобная практика превратила пузырь доткомов в одну из крупнейших финансовых катастроф в истории. Только на NASDAQ было потеряно 5 триллионов долларов. Рынок перестал быть местом, где растут прибыльные компании. Он превратился в океан чьих-то денег, которые банкиры крутили каким было угодно, превращая их в свои зарплаты и бонусы. Если вы продали лесенкой 50 IPO, которые через год превратились в труху, что с того? К тому времени, когда S и C оштрафуют вас на 110 миллионов долларов, вашей яхте будет уже шесть лет. Да и банку, который выплатил 7 миллиардов долларов в виде зарплат, штраф в 110 миллионов пять лет спустя, как слону-дробина. Кстати, почему Goldman Sachs настолько хороши в IPO? Да потому что они их изобрели. В 1906 году они впервые в финансовой истории вывели на биржу CRS, и табачную компанию United Cigar Manufacturers, получив в виде благодарности посты в советах директоров. Что сказать? Достойная оплата, достойной работы. И здесь мы видим первую принципиальную разницу между волком с Уолл-стрит и акулами с Уолл-стрит. Все они крутят одни и те же схемы. Но Белфорта в итоге взяли за задницу и посадили наслаждаться калифорнийскими пейзажами через забор с колючей проволокой. Скольких топ-менеджеров Goldman Sachs постигла та же участь? Именно. Вывод. Ты можешь быть очень богатым, но силовой ресурс решает. Поэтому богачи и стремятся заиметь своих политиков. Только так они могут закончить превращение. Когда лопнул пузырь Доткома, в банку даже не пришлось менять стратегию. Надо было просто найти место, где надувается новый пузырь. И как следует подуть. Голдманы не теряли времени. Они создали отличный метод упаковки мусорных ипотек, массово продавая их ничего не подозревающим страховщикам и пенсионным фондам. Банк придумал два способа скрывать это дерьмо. Сначала они начали собирать сотни разных ипотек в великолепный, надежный как швейцарские часы, инструмент под названием Collateralized Debt Obligations. Инвесторам эта идея продавалась под следующим соусом. Да, некоторые заемщики в общей пачке плохие. Но в целом-то волноваться не о чем. Это же ипотеки. Так, еще при помощи рейтинговых агентств. Третьесортные кредиты превратились в инструменты с наивысшим рейтингом надежности. Дальше большая страховая компания типа AIG страховала эти займы через инструмент под названием CDO. Кредит-дефолтный своп. По большому счету это было пари между Голдманами и AIG. Голдманы делали ставку на то, что безногие и нищие заемщики уйдут в дефолт, а AIG, что продолжит платить. Вот пример. Выпуск GSAM Petrust 2006-3 на 494 миллиона долларов. Многие кредиты из этого пула принадлежали тем, кто взял уже вторую ипотеку, а средняя доля выплаты составляла 71 сотую процента, меньше 1%. То есть дом стоит 200.000 долларов, а тот, кто его купил, выплатил 1420 долларов. Более того, 58% займов были почти без документов, даже без имен заемщиков, без адресов, только индексы. Но два главных рейтинговых агентства, и Moody's, и Standard Poor's, выдали 93% подавляющему большинству этих ипотек инвестиционный уровень. Moody's рассчитала, что менее 10% ипотек из этого лота обанкротятся за весь срок. В реальности же 18% займов ушли в дефолт за первые полтора года. Итоги пузыря недвижимости хорошо известны. Банкротство Bear Stearns и Lemon Brothers плюс коллапс AIG, у которого портфель кредитных свопов в значительной мере состоял из страховок, которые банки типа Голдмана покупали для своих чудовищно-дерьмовых портфелей ипотек. На самом деле, как минимум 13 миллиардов казенных долларов, которыми спасали AIG? в конечном счете ушло в Goldman Sachs. То есть банк заработал на крахе дважды. Сначала были кинуты инвесторы, которые покупали портфели из абсолютно ненадежных ипотек, CDO, а банк тем временем делал ставки на его банкротство путем скупки кредит-дефолтных свопов у AIG. Вторыми были кинуты американские налогоплательщики, которым пришлось оплатить всю эту вакханалию. Но пока мир катился в ад, голдманы в первую очередь заботились о том, чтобы вовремя выплатить зарплату. В 2006 году фонд оплаты труда скакнул до 16,5 миллиардов долларов. Это примерно 622 тысячи долларов на человека в год. Представитель банка прокомментировал это кратко. «Мы тут очень много работаем». Тогдашний глава Минфина Полсон принял несколько очень резких решений. За несколько месяцев до этого он соорудил схему раздраконивания остатков Bear's Turns, выкупил долги Фенни Мэй и Фредди Мэк, но вот Лемон Брадзерс, последнего конкурента Голдманов, спасать не стал. На следующий день Полсон одобрил гигантский транш 85 миллиардов долларов для спасения AIG, которая тут же выплатила 13 из них Голдманам. То есть банк сделал плохие ставки, которые разорили страховщика, но все равно каким-то чудом получил все причитавшиеся ему деньги. Есть еще две цифры. Банк выплатил почти 5 миллиардов долларов бонусами в первые три месяца 2009 года. Это на 18% больше, чем годом ранее. И тут же поднял 5 миллиардов, выпустив акции на хорошем отчете первого квартала. Выходит, что Голдманы заняли 5 миллиардов долларов на выплату своим директорам посреди кризиса, который, собственные и сотворили. Ну и вишенка на торте. после надувания четырех катастрофических пузырей и слизывания 5 триллионов долларов капитализации с NASDAQ, после погрузки тысяч дрянных ипотек на пенсионеров, после загона цен на бензин и выдавливания 100 миллионов людей в нищету, после получения десятков миллиардов долларов налогоплательщиков в качестве помощи, сколько налогов заплатил Goldman Sachs в 2008 году? Всего 14 миллионов долларов. Это один процент от прибыли. зато выдал 10 миллиардов долларов в виде зарплаты премий. Но налогов он заплатил в 4 раза меньше, чем бонус директору Ллойду Бланкфейну. Его компенсация составила 43 миллиона долларов. Вывод третий. Успешный успех возможен только тогда, когда ты можешь продавать фекалий гражданам, а они заплатят тебе за них дважды. Вот мы и пришли к следующей теме. Достаем двойные листочки, записываем. Платон, государство и позы, в которых оно тебя поимеет. Если Америка и катится в сточную трубу, это не точно, то Голдман Сакс нашел способ стать этой трубой. Это крайне неудачная дыра в западной системе демократического капитализма. Это не мои слова, не Соловьева, а американского журналиста Мэтта Тайби. Почему-то никто не задумывался о том, что в обществе, где главенствует свободный рынок и свободные выборы, организованная жадность всегда побеждает разобщенную демократию. Все деньги, которые теряют инвесторы и налогоплательщики, куда-то деваются. И голдманы знают куда. Банк — это колоссальный и невероятно хитрый механизм для перераспределения полезного достояния всего общества в самую бесполезную и расточительную субстанцию мира. Чистый доход главных на земле богачей. Вот в каком мире мы живем. Кто-то носит бутерброды, потому что не может позволить себе школьный завтрак, а кому-то директор школы разрешает не делать домашку и вручает пакет с десятью миллиардами долларов на обед. В каждом долларе зашит налог в чью-то пользу. Убрать его никто не может. Но теперь вы хотя бы о нем знаете.